Бессонница моя, твои владения и ты, несновидение, сновиденье, но виденье, отчетливое, зримое, как свет, ты так прекрасна, но тебя здесь нет. Как, поступясь отсутствием своим, проходишь ты по комнатам пустым? И близишься, открывшим необъятия, Но руку протяну, И ты обратно уходишь В непроглядность темноты. Не приходила, но уходишь ты. Как удается смеху твоему Звучать в тобой покинутом дому, И все лепечешь детскими губами Ту песенку, что позабыта нами, И вновь уходишь в тайну темноты. Не пела вовсе, но умолкла ты, бессонница моя, твои владения и ты не сновидение, но видение, отчетливое, зримое, как свет. Ты так прекрасна, но тебя здесь нет.